В Англии XIX века, как во Франции XVIII столетия, чтобы остаться в пределах приведенных примеров, последним основанием разврата становятся легко нажитые богатства. В Англии этот разврат должен был облечься в плащ самого захренелого лицемерия, так как здесь общественный строй принял форму современного конституционализма, следовательно, налицо все гарантии для общественного контроля и публичной критики, и так как здесь далее те классы, которые могли бы выступить с критикой, уже поднялись до роли определяющих жизнь факторов. Во Франции эпохи старого режима, не было ничего подобного, как раз обратное служило здесь предпосылкой. Здесь царил неограниченный абсолютизм, исключавший всякий исправляющий контроль и всякую публичную критику. Буржуазный уклад жизни с соответствующим ему классом еще только зарождался. Здесь поэтому и не нуждались в вуалях и плащах. Частные интересы, Приветшие к всех социальных добродетелей, стремившиеся исключительно к все более и более утонченным удовольствиям, могли свободно проявиться в бешеном вихре, и цинизму были раскрыты широчайшие границы. Этим еще не исчерпывается картина нравственного одичания таких классов и эпох. У них всегда есть еще дополняющие их антиподы, а именно в лице классов ими угнетаемых, в лице социальных отбросов, тех одичалых масс, лишенных также всяких задерживающих тормозов, ибо последние или еще не успели развиться, или уничтожены бедственным социальным положением. Достаточно вспомнить о постоянно вновь всплывающих из недр, люмпин пролетариата в документах крайней нравственной распущенности или о пресловутой нравственности деревни, о том, как на самом деле выглядит деревенская наивность. Приведем один пример, иллюстрирующий последнюю. Несколько времени назад в одном из городов Центральной Германии происходил процесс по поводу ложной клятвы, обошедший газеты отчет о процессе, гласил, 38-летний Л. из З. Прошлое лето поступил в батраки в пору жатвы к одному крестьянину в Р. В спальне служанок он вступал в половые сношения со служанкой М. Последняя забеременела и предъявила иск о прокормлении ребенка другому батраку, Ф. Этот последний указал на Л как на другого виновника ее беременности. Во время разбирательства дела Л отрицал свою вину под присягой, а служанка заявила, что Л и батрак К часто находились с ней вплоть до полуночи. В той же комнате находятся еще две кровати, где спят другие две служанки с их любовниками. Кроме Л и К, 22-летняя служанка находилась в связи еще с Ф. У нее уже было несколько незаконных детей. На вопрос защитника, существует ли в деревне обычай, в силу которого парни спят с девушками, свидетельница ответила утвердительно «Да, таков обычай». Л сначала подстрекал ее предъявить иск к Ф. Батрак К, в свою очередь, подтвердил, что Л находился в связи со служанкой и что он сам неоднократно бывал свидетелем этого. Таков сжатый отчет о процессе. Как видно, верхушка и низина общего здания стоят друг друга. Их солидарность доходит до того, что они предпочитают одинаково те же специальности — Они одинаковые охотники до беспорядочного полового смешения, до обмена метрессами, и единственным различием является лишь неодинаковая степень утонченности их приемов. Было бы непростительной близорукостью утверждать, что это документально удостоверенное событие представляет лишь исключительный случай. Служанка, о которой шла речь, изрекла истину, которую можно было бы доказать сотней данных. Да, таков обычай. Это обычай, ибо это исторически обусловлено как неизбежный результат той социальной почвы, из которой произросла деревенская мораль, подобно тому, как веселые банды, XVIII века представляют такое же неизбежное последствие исторической ситуации тогдашней Франции. Но как ни сходны в своих внешних формах оба эти явления, мы делаем из них на основании вышеизложенных замечаний противоположные выводы. Если оргии, ансайн-регима, характеризуют вырождение отмирающих классов, то разврат сельского люмпен-пролетариата относится к числу тех, которые встречаются в классах, сознание которых еще чрезвычайно мало развито и не привело еще к образованию классовой идеологии. Ударение лежит здесь на словах «классовое сознание», ибо в нем суть. Нам уже приходилось неоднократно употреблять это слово, Исследование вопроса о той роли, которую этот фактор играет в общественном развитии, составляет последний пункт, который подлежит здесь обсуждению. Выше было указано, что специфическая классовая мораль — одно из лучших средств классового сплочения, что она — боевой значок, ярко подчеркивающий принадлежность к данному классу, то знамя, вокруг которого его представители собираются, и группируются. Эта классовая мораль, однако, не возникает непосредственно вместе с новым классом. Классовое развитие давно уже находится на известной ступени. Класс должен уже осознавать себя таковым, понимать ясно свои интересы и свои специфические потребности. Короче, в классе должно пробудиться классовое сознание. Только в этот момент, и это совершенно логично, Дифференцируются так называемые общеобязательные нравственные нормы, отражающие главные интересы эпохи в виде специфической классовой морали. Пробуждение же классового сознания равносильно возникновению классовой борьбы. Как только родившийся в недрах общества новый класс приходит к самосознанию, он становится сознательно в оппозицию всем остальным классам, стремясь выдвинуть и осуществить собственные интересы. Поступая так, он вместе с тем старается вытеснить из их привилегированного положения до сих пор господствовавшие классы и самому занять место командующей группы. Так одновременно с пробуждением классового сознания неизбежно возникает в истории и классовая борьба. Влияние этого фактора в истории на основании вышесказанного, однако, еще значительнее. Пробуждение классового сознания является вместе с тем в истории всегда одним из важнейших нравственных стимулов человечества. Оно до крайности поднимает нравственность данного класса, и если речь идет о классе поднимающемся, то не только его нравственность, но и всех остальных, даже господствующих классов. В первую голову повышается, естественно, нравственное чувство представителей пробуждающегося класса по следующим причинам. Несправедливость господства командующего класса, против которой борется поднимающийся класс, ощущается последним прежде всего в области нравственности, не только половой, конечно, а общей. И именно с этой точки зрения господствующий класс подвергается прежде всего критике и обстрелу. С другой стороны, любое требование поднимающегося класса сначала обставляется всегда нравственными аргументами. Таким образом, поднимающийся класс противополагает себя господствующему именно в области морали. Эта резкая противоположность становится постепенно сознательной, и с этого момента ее стараются еще усилить. Представители нового класса хотят отличаться ярко и заметно именно в нравственных вопросах и в нравственном поведении, и потому порой становятся в демонстративную оппозицию господствующим моральным воззрением. Специфическая мораль становится одним из главных пунктов программы. Усматривая в господстве враждебного класса торжество безнравственности, Подкрепляя свои собственные требования нравственными мотивами, поднимающийся класс заявляет себя представителем истинной морали. Вот почему возвышающийся класс требует от своих членов прежде всего незапятнанной безупречности. Неизбежным результатом всего этого является то, что более высокая форма нравственности бывает всегда на самом деле представлена восходящим классом, новым классом, поднимающимся в борьбе с прежними господствующими силами из недр старого общества. Этот факт обусловлен еще одной причиной, получает от нее свою историческую логику. На стороне восходящего класса, всегда и более высокие политические идеалы, а при таких условиях в нем появляется и более высокая нравственность. Не только находящаяся в распоряжении человечества масса энергии получает при таких условиях гораздо большее применение в духовных областях, раз мысль и чувства всецело обращены на высшие идеалы человечества, они постоянно очищаются и облагораживаются кто нуждается в исторических доказательствах, тому мы можем указать хотя бы на эпоху эмансипации современной буржуазии. Пример, не оставляющий желать ничего лучшего. Возьмем ли мы для сравнения историю Англии XVII века, Франции XVIII столетия или Германии XIX века, всегда мы видим ясно, что буржуазия, пришедшая к к самоосознанию и вступившая в борьбу с отмиравшим феодализмом воплощала собой более высокую нравственность. Это, конечно, не значит, что она придерживалась аскетизма в половой области и осуждала всякую форму более свободного любовного общения. В эпоху своей эмансипации буржуазия несомненно пропагандировала более чувственный взгляд на семью и брак, И в этом отчасти заключалась ее более высокая нравственность. Но так как вечных абсолютных нравственных норм не существует, то этот факт и не может служить обязательным для всех времен масштабом. Одно и то же явление может характеризовать восходящий и нисходящий класс. Ограничимся одним примером. Имитация беременности служила в XVI веке выражением творческих сил, насыщавших эпоху, тогда как в эпоху Второй империи во Франции тот же самый трюк был лишь последствием рафинированного, разлагавшегося общественного порядка. То же самое применимо и к свободным половым отношениям. У одного класса они могут быть следствием нравственного вырождения, у другого, наоборот, выражением высокого морального развития. Восходящий класс воплощает с собой более высокую нравственность не только в целях педагогических, в интересах нравственного воспитания своих членов, но и потому, что в нем яснее всего сказываются общественные потребности данной эпохи так как нравственное поведение для нас в конечном счете всегда результат экономического базиса общества то те классы которые в социальной иерархии представляют высшую ступень развития должны воплощать в своей половой жизни естественно и высшую форму морали восходящие классы не потому нравственнее и умнее других что сделаны из лучшего теста а потому что на их стороне логика истории и притом всегда последнее звено исторической логики. На основании этих причин специфическая нравственность восходящего класса служит вместе с тем, как выше сказано, стимулом для нравственного прогресса всего общества. Выше мы сказали, что нам необходимо здесь прежде всего исследовать и решить вопрос, всегда ли половые отношения цивилизованного человечества были такими, то есть по существу неизменными, как обычно принято думать, или же можно указать на принципиальные различия, другими словами, не изменялись ли они соответственным образом. Нам кажется, что поскольку позволяют рамки вступления, мы уже ответили исчерпывающе на этот вопрос. Мы переходим, таким образом, ко второму вопросу. Изменятся ли в будущем принципиально, фундаментально половые отношения? Ответ на этот вопрос требует столько же строчек, сколько первый потребовал страниц или даже половины того ибо ответ уже заключается в ответе на первый вопрос. Так же мало, как в прошлом, существовали незыблемые, неизмеримые состояния, и на основании тех же имманентных законов может застыть и современная жизнь, так что невозможным стали бы более высокие новые формы. Мы выяснили, что уровень развития производственного механизма Степень того, как люди могут удовлетворять свои общественные потребности, определяют собой общественное бытие и, следовательно, также и половую мораль эпохи. А если это так, то дальнейшей эволюции хозяйственного развития, которую ни один мыслящий человек не будет отрицать, должна соответствовать такая же беспрерывная эволюция преобразования нравственного поведения и обязательных для данного времени нравственных норм. Надо прибавить, что эта эволюция будет не только беспрерывной, но и столь же последовательной. А так как мы уже теперь в состоянии ясно представить себе главные линии дальнейшего экономического развития, то мы, не попадая в комическое положение легкомысленных пророков, можем уже теперь сказать, каковы будут основные линии нравственных норм будущего, в каком направлении произойдет их принципиальное преобразование. Подобно тому, как эволюция привела к более высокой нравственности нашего времени, так приведет она к еще более высокой морали в будущем, которая с естественно научной необходимостью осуществит тенденции настоящего и прошлого. Сколько бы не возражали оруженосцы средневековой реакции против такого утверждения, мы повторяем, наше время — воплощает более высокую мораль. Ибо это так, несмотря ни на что. При оценке высоты уровня века следует исходить не из понятий нравственность или безнравственность, являющихся всегда лишь относительными, а в гораздо большей степени из направления и удельного веса главной тенденции эпохи. Пессимистам, толкующим о нравственной испорченности нашего времени, нетрудно Ограничимся одним примером, доказать, что столь часто осуждаемая эпоха Второй империи во Франции вовсе не отличалась такой же рафинированностью в своих эротических наслаждениях и эксцессах, как наше время. И они могут привести сотни примеров из самых разнообразных областей.